«Вместо эпилога. Любуюсь полетом бабочки. Акро стих. Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы ее использовали». Мишель де Монтень. «Щедры природы дивные дары. Изыскан контур волн у берегов. Текут, как время, ручейки с горы от белых шапок тающих снегов. Велик природы замысел и прост. Искрясь под солнцем бабочка кружит». Дар красоты — ответ на ваш вопрос, наполнил смыслом жизни миражи. Ах, не спугни, не повреди, не тронь, я знаю, если верить и мечтать, живое чудо сядет на ладонь, едва коснувшись, и опять летать. Летать свободно, доброго пути, еще не раз мы встретимся в свой срок. Закрыта книга, бабочка, лети, а имя ч у д а в первых буквах строк.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 В своей новой книге эндокринолог Ольга Демичева рассказывает об одной из самых загадочных и таинственных структур человеческого организма — щитовидной железе и ее гормонах.